«Глава шестнадцатая». «Я жив. Где?» Азиат осторожно взглянул на Эдера и, увидев кулак у своего носа, пробормотал. «Не знаю. Здесь темно. Цел, но вот-вот сдохну от усталости. Да, со мной. Оба». Джейсон сглотнул, слушая то, что ему говорили в наушник, бросил на нас быстрый взгляд. «Да, у них остались гаджеты». Азиат показал слабым пальцем на наши уши. «Две секунды. С вами будут говорить. В мой слух ворвался чужой мужской голос. «Лиссандра, это вы?» Я вздрогнула, обернувшись от неожиданности, и никого нового рядом не обнаружив, сказала в пустоту. «Я». «Это я», — эхом вторил Эдер, отвечая кому-то. «Ясно, они решили обсудить вопросы с каждым по отдельности». Голос продолжил. «Меня зовут Отис Кетхер, майор службы специального назначения. Переговорщик». «Наверное, это высокое звание», — ответила я. «Не последнее. Вы угадали». Майор явно улыбнулся. «Лиссандра, где вы находитесь?» «Человек с таким высоким званием вряд ли будет ожидать прямого ответа на свой вопрос». «Верно. Но вы зря скрываетесь. Вам ничего не угрожает». Я вытерла градом струящийся пот Говорить со стеной было непривычно, с воздухом тем более. И я сказала. «Я не умею читать и пользоваться вашими технологиями» но это не значит, что я полная дура. Если меня ловят сеткой, как зверя на охоте, то не для того, чтобы угостить лепёшкой с мясом. «А кто вас ловил сетью?» – удивился майор. «Вам ли не знать?» «И всё же?» «Чёрные воины с аннигиляторами в доме Льюн -Ти Они хотели захватить меня в плен, но это не так просто. Вы тоже должны иметь это в виду». Хм, «Понятно. Хочу заверить вас, что та группа наёмников – с которой вы столкнулись не имеет ничего общего с государственной службой а жрецы тоже самоуправствуют вы имеете в виду группу ученых работающих в аномалии да тут все сложно по моему проще простого усмехнулась я верховный жрец паул случайно не стоит у вас за плечом или доктор грац а хитрая китаянка с разноцветной шевелюрой нет нет не стоят но мне знакомы эти имена и я знаю что они во многом превысили свои полномочия. Вышли за рамки возложенных на них обязанностей и порученной миссии. Так что да, вы правы. В некотором смысле они занимаются самоуправством. Что касается госпожи Дзяо, она вообще приступила закон, но об этом позже. Он поменял тон озабоченного на любезный. «Лисандра, мне известно, что вы и ваш спутник хотели переговорить с президентом о сложном состоянии дел на вашей родине. Это так?» Он сделал паузу а я ничего не ответила. Если поверить только что услышанным словам, можно было бы порадоваться. Нас услышали. Но меня охватила грусть. Во рту появился привкус горечи. Слова переговорщика звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Лиссандра, вы здесь?» напомнила себе майор. «Здесь», ответила я и посмотрела на Эдера. Его разговор был куда более оживленным, чем мой. Гигант сверкал глазами, размахивал руками и ходил от одной полукруглой стенки к другой, переступая через рельсы. До меня доносилось. «Вернуть моих людей? Четверо. Нет, не ослышались. Да, Иван Севастьянов не глос, Но это мой человек. Мой. Я в ответе на него, поняли?» Показалось неправильным обсуждать что-то без него. «Словно нас намеренно хотят разделить. И ведь наверняка хотят». Эдер ударял кулаком по ребристой, покрытой какой-то дрянью стене, и чеканил. «Повторяю, мое условие безопасности, свобода для меня и всех моих людей. Без исключения». Казалось, он пытается вдолбить эти слова в бетон, в эти тупые, непроходимые плиты и арматурины. Мое сердце дрогнуло. «Знаете, я не хочу обсуждать что-то без моего товарища», сказала я майору. «Я задам вам несколько вопросов» а потом выну эту штуку из уха. Вы подумаете, что ответить. И потом мы поговорим. Только не так, как сейчас, а вместе с Эдером Зоэром». «Хорошо, но один встречный вопрос. Что вы собираетесь делать с господином Ли?» Я снова усмехнулась. «Пока ничего». И добавила на всякий случай. «Пока. А там видно будет». «Хорошо. А вопросы?» «Знаете, я задам их позже. Не скучайте, майор». Я достала наушник и подошла к Эдеру тронула его за плечо. Он обернулся с таким видом, словно забыл, что я рядом. Дёрнулся, показывая, что я вмешалась во что-то важное. «Возможно, стоит всё полностью доверить ему?» Внутренний Вещун возмутился. «Нет, один раз уже доверилась. И всё равно надо было, по крайней мере, пожалеть его кулак и эту чёртову стену». Я настойчиво показала на ухо, затем прислонила палец к губам и мотнула головой в сторону. Эдер расширил глаза, не понимая, а затем догадался, чего я хочу. Кивнул. «Я высказал свои требования. Думайте!» Рявкнул он и, достав наушник, протянул его азиату. «Как выключить, чтобы нас не слышали? Ну же!» Джейсон перевернул гаджет и вдавил серебристую выпуклость пальцем. «Все, дезактивировано. И с другими то же самое», приказал гигант. Ли отключил или сделал вид, что отключил остальные наушники. «Как они связались с нами? Почему только сейчас?» «Спросила я азиата». Джейсон махнул рукой на лестницу и подтвердил мою догадку. «Мы у самой поверхности и сигнал от гаджета смогли запеленговать. Глубже под землей эти и оринги не ловят. Они вообще слабенькие, не предназначены для этого. А мы шли по самой глубокой ветке». «То есть нас ждут снаружи?» нахмурился Эдер. «Пока нет, но думаю, спецназ скоро будет здесь». Джейсон вытер платком мокрую шею, и посмотрел на нас с некоторым сожалением. «У вас есть еще шанс договориться, Эдер. Только не требуйте многого. Не дадут. Вы нарушили наши законы. И тому есть масса свидетелей. Хорошо, если вообще пойдут на уступки». Гигант всмотрелся в темное жерло, откуда мы пришли. Все его тело было готово начать обратное движение. Сдаваться он не собирался. Джейсон добавил. «Не стоит. Вы не сможете вечно прятаться в метро, тем более теперь вас найдут быстро». Пустят по заброшенной ветке дронов, и все закончится в несколько минут. Как бы быстро вы не бегали. Эдер выругался, а я, дунув на еще горячие ладони, положила их на его предплечье. Посмотрела снизу вверх, от чего то впервые не чувствую себя ни меньше его, ни слабее. И сказала, стремясь передать остатки того замечательного, необычного спокойствия, которое еще недавно накрыло меня с головой. «Мы не побежим обратно. В этом ведущий прав». Но и ты не станешь уступать, Эдер. Тот, кто говорил со мной, готов переговариваться. Даже сказал о президенте. Он осуждал Леонти и вроде бы не врал. И ему явно что-то надо от нас. Нельзя упустить этот шанс». Гигант пожал плечами и отвел глаза. «Похоже, моему команду все сложнее было притворяться непробиваемым каменным идолом». Впрочем, он им и не был. «Я слышала, что ты говорил о Тиме и ребятах». Они отмазываются, говорят, что не знают, где наши. Так что...» Эдер указал взглядом на заложника. «У нас не так много карт на руках. Его ценность под вопросом». «Я? Я известный человек. У меня есть вес в обществе, в мировом сообществе. Они не смогут замалчивать, если что. Но что? Что вы намерены со мной делать?» Встревожился Джейсон. «Да не переживай», — раздраженно буркнул Эдер. «Нам незачем тебя убивать». «Если только свои не захотят свести счеты!» «Это невозможно! У нас цивилизованное демократическое общество!» Словно пытаясь что-то доказать, поднялся на ноги Ли. Он был настолько помятым и потным, что больше не смотрелся солидно. Скорее, жалко. «У нас не уничтожают людей! У нас...» Эдер зло рассмеялся. «Видели уже, что у вас!» «Как ты там говорил, умник? Принципы и права человека?» Смех угас и уступил место чистой злобе. «Права человека! Или мы не человеки? Ну давай, говори! Кто мы, по-твоему, дикари? Чудища на двух ногах! Звери из клетки, которые, оказывается, умеют говорить и что-то хотят?» «Эдер!» Я попыталась его остановить. «Не надо!» «Надо! Посмотри на эту брезгливую морду, лиса!» «Нет, ты подумай, как мы вообще посмели существовать! Как посмели вылезти из своей норы...» «В их чистоплюйство с летающими фиговинами!» «Покой, блин, нарушить!» Эдер вырвал руку и наступал с угрожающей сжатыми кулаками на ведущего так, что тот уже влип в стенку. «Покой этих цивилизованных ублюдков!» «Эдер, прекрати!» — крикнула я и протиснулась между ним и Джейсоном. «Он, между прочим, собирался нам помочь и сделал то, что мог!» «Да ты видела, как он со мной!» «Похоже, гигант был готов прикончить Ли», И это не составило бы ему труда. Но мы и так уже приступили закон чужого мира. Стоило ли становиться убийцами, чтобы потерять последний шанс? Плевать!» Я сверкнула перед носом Эдера вспышкой, не позволяя приблизиться к Азиату. «Прекрати это! Здесь ты не начальник стражи и не сын Командо. И здесь никто не обязан кланяться тебе, тыкаясь лицом в пыль. Умерь свою гордость!» Гигант отступил ошарашенный. Ярость потухла в его глазах. Эдер опустил руки. «Прости», — глухо сказал он. «Прости, что навязываюсь со своей защитой. Прости, что хотел, чтобы нас уважали, чтобы тебя уважали, что хотел сделать тебя счастливой. Тебе, оказывается, это не нужно, так что прости». Я растерялась, не ожидая подобной реакции. «Эдер, тебе не за что извиняться. Все не так, наоборот. Но его нельзя убивать». Я хотела обсудить с тобой, что нам говорить вместе. И мне не по душе видеть, как ты бесишься. Ты должен быть умнее. Ты можешь быть умнее. Я знаю. Я...» И я сказала то, в чем минуту назад усомнилась. «Я доверяю тебе». Но Эдер этих слов уже не слышал. Он подобрал со шпалы наушник, вдавил серебристую кнопку и сказал, глядя сквозь меня. «Вы здесь?» «Это Эдер Зойер. Мои требования не изменились. Хотите вернуть заложника? Не хотите больше пострадавших? Боитесь взрыва? Обеспечьте свободу и безопасность для каждого из нас. Это просто. Верните моих людей. Предоставьте летающее яйцо. Аннигиляторы. Пилот у меня есть. Да. Я его имею в виду. Ивана Севастьянова. И вы, земляне, больше о нас не услышите. Да. Стадион – удачное место» саркастически усмехнулся эдер Чёрт с ним, пусть будет стадион. От этого слова холодок пробежал у меня между лопатками. Углосов стадион существует для игр и жертв, а тут из-за моей спины Джейсон, притихший после натиска, пробормотал: "Здесь есть по карте стадион рядом, совсем метрах в ста, если пройти через парковую зону". Гиганту слышал это, но никак не прореагировал. Его лицо стало жестким и неживым. Я. «Подожду», чеканил он в пустоту. «Недолго. Не делайте глупостей. Ваши люди для меня ценности не представляют, так что злить меня не стоит. Нет, больше обсуждать нечего». Эдер бросил все наушники на пол и раздавил ботинком. Медленно и хладнокровно. Приказал Джейсону снять галстук, привычно связал запястья. Указал пальцем на рельсу, и азиат послушно сел. Эдер отошел метров на десять и опустился на противоположную рельсу. На меня даже не взглянул, будто я не существовала больше. Но хуже было другое. Его опущенная голова, согбенные плечи, мощные руки, опершиеся о бедра. Говорили об одном. Бежать некуда. А главное, незачем. Сердце заныло. Совсем не такого эффекта я добивалась. Я же, наоборот, хотела вместе, чтобы с ним... К моим глазам подкрались слезы, а к губам слова те которые люди боятся произносить по множеству причин Эдер не побоялся потому что честнее меня я стояла и даже на расстоянии чувствовала как у него в груди все мертвеет от боли или это в моей не знаю но пронзительное режущее чувство было трудно вынести хотелось все изменить пусть бы усмехался и называл меня чумашкой пусть бы глаза его горели азартом и интересом А губы, такие красивые и яркие, сами растягивались в улыбку. И черт с ним, с моим сердцем. Оно уже до того переполнено, что готово разлететься на осколки само. Прямо сейчас. Я сглотнула слезы, вытерла чуть влажные глаза, подошла к Эдеро. Он не обратил внимания. Ну и ладно. Я опустилась коленями на шпалу позади него и осторожно обняла. Он нервно повел плечами, А я обняла еще крепче и прижалась щекой к спине. Мокрой, жаркой, пахнущей усталостью. Эдер перестал дышать. И я сказала негромко, но так, чтобы он точно услышал. «Я тебя люблю!» Он не ответил. «Я повторила громче. Я люблю тебя, слышишь? А за то, что ты хочешь, чтобы меня уважали еще сильнее. Потому что большего для меня никто не делал!» Эдер разжал мои пальцы и отвел кисти отстранился. Поздно. Сил не было больше сдерживаться, и я разревелась взрыв, вытирая грязными ладонями глаза. В мутных потоках слез видно было только щербинку и трещины на шпале, много лет назад пропитанной маслом. Я не решалась смотреть на Эдера, зная, что увижу в ответ ожесточение и равнодушие. Колкая, как град с неба. Что ж, заслужила. «Но как же это было больно!» Внезапно сильные руки подняли меня со шпалы, горячие губы коснулись лба и глаз, и губ ненадолго. Потом он просто прижал меня к себе, не церемонясь в охапку, и я обхватила его талию обеими руками, крепко-крепко, не оторвать. Я еще вздрагивала от всхлипов, сопела и ощущала соленую влагу во рту, но от тепла его тела стало вдруг хорошо. И опять вернулось то состояние дома. Чужой мир готов был взорваться ненавистью к нам, наставить аннигиляторы и превратить в кровавые брызги. А мне было хорошо, потому что я с ним. Я дома. «Прости меня», — пробормотала я. Эдер приподнял пальцами мой подбородок, заглянул в глаза. «Никогда, слышишь, никогда не повышай на меня голос. Мне показалось, что ты...» «Что я ни делал, не кричи на меня!» Он понизил тон. «И не принижай, особенно при других!» «Я честно, не хотела, так вышло!» «Скажу один раз, чтобы ты поняла. И прощу один раз, потому что тебя не научили, как должно. В достоинстве сила мужчины. Без него мужчина слаб и не стоит ничего, кроме жалости. Я никому не позволю делать меня слабым, тем более тебе». Я и так слишком близко тебя подпустил. Эдер был так суров, что я невольно опустила веки, пытаясь скрыться от взгляда, но тут же заставила себя не прятаться. «Я рада, что подпустил», — сказала я, думая, что все равно не позволю ему быть самодуром. Но об этом потом или уже никогда, кто знает. Я убрала волосы с его высокого лба, пригладила их ладонью, и это совершенно не подобало моменту. Но, похоже, никто из нас не знал, что ему подобало, потому что Эдер не оскорбился. Просто вздохнул и поцеловал меня. Жарко и жадно. А потом, будто его внутренний вещун уловил мои мысли, добавил. «А еще запомни, я никогда не буду присмыкаться. Ни перед кем. Даже перед тобой». «А мне это зачем?» Ответила я и улыбнулась. «Мы так обсуждаем...» Будто впереди у нас с тобой еще куча сотен лет. А на самом деле...